чтобы он не оставлял мятежных варягов в столице, но разослал по городам и ни в каком случае не дозволял бы им возвратиться в Россию, сильную собственным войском. Владимир, утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам языческим, соорудил новый истокан Перуна серебряную головою и поставил его блистеремного двора на священном холме вместе с иными кумирами, Там, говорит летописец, стекался народ ослепленный, и земля сквернялась кровью жертв. Может быть, совесть беспокоила Владимира, может быть, хотел он сию кровью перемириться с богами, раздраженными его братоубийством, ибо и самая вера языческая не терпела таких злодеяний. Добрыня, посланный от своего племянника управлять новым городом, также поставил на берегу Волхова богатый кумир Перунов но сия владимирова набожность не препятствовала ему утопать в наслаждениях чувственных первую его супругою была рогнеда мать изислава мстислава ярослава всеволода и двух дочерей умертвив брата он взял в наложницы свою беременную невестку родившую святополка от другой законной супруги Чехини или богемки имел сына вышеслава от третьей святослава и мстислава от четвертой, родом из Болгарии, Бориса и Глеба. Сверх того, ежели верить летописи, было у него 300 наложниц в Вышегороде, 300 в нынешней Белогородке, близ Киева, и 200 в селе Берестове. Всякая прелестная жена и девица страшилась его любострастного взора. Он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом, летописец называет его вторым Соломоном в женолюбии.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 что было еще Олегом завоевано в Галиции. Но после, может быть, при слабом Ярополке отошло к государству польскому. Он взял города Червин, Блисхелма, Перемышль и другие, которые с сего времени, будучи собственностью России, назывались Червинскими. В следующие два года храбрый князь смирил бунт Вятичей, не хотевших платить дани, и завоевал страну Ятвягов, дикого, но мужественного народа латышского, обитавшего в лесах между Литвою и Польшей. Далее к северо-западу он распространил свои владения до самого Балтийского моря. И Болевония, по свидетельству Стурлизена, летописца исландского, принадлежала Владимиру. Коего чиновники ездили собирать дань со всех жителей между Курляндией и Финским заливом. Увенчанный победою и славою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 И с того времени, пишет Нестор, вошло на Руси в пословицу. Радимичи волчья хвоста бегают. 985 год. На берегах Волги и Камы издревле обитали болгары. Или, может быть, переселились туда с берегов Дона в VII веке, не хотев повиноваться хану Казарскому. В течение времени они сделались народом гражданским и торговым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 В один день, когда Владимир, посетив ее жилище, уединенное на берегу Лыбеди, близ Киева, где в нестарого время было село Предславино, заснул там крепким сном. Она хотела ножом умертвить его. Князь проснулся и отвел удар. Напомнив жестокому смерть ближних своих и проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он уже давно не любит ни ее, ни... Небедного младенца Изислава. Владимир решился со собственной рукою казнить преступницу, велел ей украситься брачную одежду и, сидя на богатом ложе светлой храмине, ждать смерти. Уже гневный супруг и судья вступил в сию храмину. Тогда юный Изислав, наученный Рагнедою, подал ему меч обнаженный и сказал: Ты не один, о родитель мой, сын будет свидетелем. Владимир, бросив меч на землю, ответствовал. Кто знал, что ты здесь, удалился, собрав бояр и требовал их совета. «Государь», — сказали они, — «прости виновную для сего младенца и дай им в удел бывшую область отца ее». Владимир согласился, построил новый город в нынешней Витебской губернии и, назвав его Изиславлем, отправил туда мать и сына.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 Самое разделение церквей, восточной и западной, имело полезное следствие для истинной веры, ибо главы их старались призойти друг друга в деятельной ревности к обращению язычников. Древний летописец наш повествует, что не только христианские проповедники, но и магометане вместе с иудеями, обитавшими в земле Казарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников,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 Первые послы были от волжских или камских болгаров. На восточных и южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала вера Магометанская, утвержденная там счастливым оружием аравитян. Болгары приняли оную и хотели сообщить Владимиру. Описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение святолюбивого князя. Но обрезание казалось ему ненавистным обрядом запрещение пить вино уставом безрассудным. Вино, сказал он, есть веселье для русских, не может быть без него. Послы немецких католиков говорили ему о величии невидимого вседержателя и ничтожности идолов. Князь ответствовал им, идите обратно, отцы наши не принимали веры от папы. Выслушав иудеев, он спросил, где их отечество?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 она способствовала благу гражданских обществ в их новости, но не могла удовольствовать сердце чувствительного и разума благомысленного. Напротив того, христианство, представляя в едином невидимом Боге Создателя и Правителя Вселенной, нежного Отца людей, снисходительного к их слабостям и награждающего добрых, здесь миром и покоем совести, а там за тьмою временную смерти, блаженством вечной жизни –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 Ежели и хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется божеству. И великий князь отправил десять благоразумных мужей для сего испытания. Послы видели в стране болгаров храмы скудные, моления унылые, лица печальные. В земле немецких католиков богослужение с обрядами, но, по словам летописи, без всякого величия и красоты.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 не вздумала бы принять его, и великий князь решился быть христианином.